«Тебя интересует зямщица?» — настороженно спросил Горбаносы. «Не только. Например, взаимоотношения Арчеладзе и пожарника. Сейчас он должен был сказать, кто такой пожарник. Однако разведчик помотал головой и вздохнул. «Не пойму, за кого ты играешь, из какой команды. Успокойся, я не из команды пожарника. Иначе бы не сидел с тобой и не лазил бы по огородам. — Это понятно. Но зачем тебе их взаимоотношения? — Хочу убедиться в честности твоего шефа. Можно ли ему доверять? — Не знаю, — подумав, обронил Горбаносы. Я ему многим обязан. Мне трудно судить. К тому же видел, чем занимаюсь. Я не знаю их взаимоотношений. Единственный, когда Арчеладзе приходит от пожарника, всегда злой и лучше к нему не заходить, пока не успокоится. Вот и вся информация. — Не густо, — проговорил Мамонт. — Хотя и это интересно. — Ну да ладно. Время от времени я тоже буду делиться с тобой. Так что у нас будет кое-какой обмен. — Ченч? — А что это такой добрый? — вдруг с вызовом спросил Горбоносый. — Филантроп, что ли? — Мистик. — Верю в порядочность, в совесть и благородство. Тот хмыкнул, указал пальцем на микрофон, встроенный в стереосистему. — Наш разговор пишешь из-за своих глубоких убеждений? — Ага, — согласился Мамонт. — Чтобы ты тоже был убежденным и откровенным. — Извини, брат, служба. — Когда надо, я тебя найду. Он выключил аппаратуру, затем проверил. Перезаписала слепленка и протянул оригинал Горбоносому. «Это тебе!» — достал из карманов трофеи. «И это тебе!» Горбаносы аккуратно разложил все по карманам и снова протянул руку. Мамонт вынул записную книжку. «А ты знаешь, что все эти мочалки радиоуправляемые?» «Не может быть!» «Может, брат, может!» И он отдал мину. На каждую кот. Не хочешь воспользоваться, сам помогут. Так что в следующий раз ты ее бери, если дают, но спрячь где-нибудь. У нас все так делают. — Спасибо за совет, — проронил Горбоносый, убирая записную книжку в карман. — Мне можно идти? — Иди, — разрешил Мамонт. — Надеюсь, скоро увидимся. Я понял. Горбоносый встал у открытой дверцы. «Надеюсь». «Нет, я понял, кто ты», — сказал тот и захлопнув дверцу, пошел к своей машине. Мамон тронулся с места и сразу же включил магнитофон. С появлением Кристофера Фрича против версии, связанной с «Интернационалом», можно было ставить жирный плюс. Не зря Иван Сергеевич был уверен, что его отец Джон Аван и есть тот самый представитель банковской корпорации, обслуживающей революции. Теперь сын приехал искать тело отца и продолжать его дело. Пока было неизвестно, насколько ценна эта информация для полковника Арчеладзе. Возможно, он шпионил за своим начальником по каким-то своим соображениям. Однако для Мамонта открывался путь к интернационалу. Эта незримая бестелесная организация наконец-то проявилась в виде конкретного человека. Кроме того, в руках оказался материал, позволяющий подключиться к системе Министерства безопасности и держать под контролем все его действия, связанные с поиском и золотого запаса, и сокровищ Варвар. Стратик предупреждал, что специальный отдел Арчеладзе не подчиняется своему непосредственному руководству, а находится в видении одного из высших чиновников государственного аппарата. Но судя по характеру взаимоотношений полковника и пожарника, последний стремится подмять самолюбивого и самостоятельного Арчеладзе и взять под свою руку его спецотдел. А где есть конфликт, там есть и возможность подключения к системе. Нужно было поехать к пожарнику и дать ему послушать запись беседы с Кристофером Фричем. Однако грубый шантаж привел бы только к страху, которым, как известно, нельзя долго управлять человеком. Скорее всего, так поступит Арчеладзе. Получив пленку от своего камикадзе, И сделает это с двумя целями. Прекратит домогательство пожарника, урежет его интерес к своему отделу и одновременно станет требовать от своего начальника всей информации, связанной с его сотрудничеством в фирме «Валькирия», наследовать которую приехал Кристофер Фрич. Потому как Арчеладзе обставил земщицев своей агентурой, можно предположить, Насколько сильный у него интерес к партийным значкам НСДАП, к несчастному заблудившемуся в горах и его отцу. Пусть они пока поварятся в собственном соку. Мамонт тоже следовало идти дальше, подниматься на ступени, до которых еще не добрались ни Арчеладзе, ни его шеф.